Повар. Имя, данное одному из слуг господина Мурдью, ответственному за приготовление пищи в частном крыле особняка. Он не мой, но кому требуется речь при нарезании шпината или варке мясного бульона? У него нет команды помощников, он работает один, так что ему некого звать или распекать. На его кухне царит тишина, если не считать стука ножа или бульканья воды в котле. Гордится ли он своей работой? Гордость – слишком тщеславное чувство. Нет, он лишь следит за тем, чтобы всегда делать все правильно. Ибо в вопросе питания всегда существует верный и неверный способ, и любой, кто станет противоречить этому или попытается оправдать ошибку, ссылаясь на разницу в личных вкусах, не более чем глупец. Повар – не глупец. Он знает верные способы и обладает мастерством, чтобы доказать свое умение, но в нем нет надменной гордости. Он просто делает то, что должно быть сделано, ни больше, ни меньше.